Голова тридцать восьмая. «В детстве я для школы лепил из солёного теста копию Белого дома. То было одно из последних моих воспоминаний о маме. Мы поискали в интернете изображения разных комнат Белого дома, их было множество, спальня Линкольна, овальный кабинет, фарфоровая комната, и столько комнат обозначено цветами, зелёная комната, красная, голубая». В моей модели комнат было всего 4. Дом представлял собой скорее прямоугольник с перемычками, которые мы выкрасили в разные цвета. Я до сих пор худо-бедно помню те картинки, которые мы с мамой тогда нашли, но вот это здание изнутри вообще ничем не походило на то. Величественный вестибюль здесь отделали всего лишь тремя красками: белый, чёрный и красный. Белый камень, чёрный металл и красные украшения. Почти вся остальная постройка оставалась белой из мраморных плит, которые, похоже, не были частью первоначальной конструкции. Отделали их чисто чёрным. Эта отделка контрастировала и обрамляла изобилие белого тёмными железными полосами. По всему открытому пространству были разбросаны кляксы ярко-красного цвета. Всё красное было грубо, одного оттенка и зловеще выглядело, разбрызганной кровью. У дальней стены на постаменте сидела ярко-красная статуя ангела. Тут и там повсюду заметны были красные точки. Они бросались в глаза, на места для них выдирали похоже случайно. Здесь круглая ручка бюро, там ромбик плитки. Всё это создавало впечатление всплеска насилия, чьим эпицентром служила статуя Красного ангела. В стороны от главного вестибюля уводило несколько коридоров, в середину каждого устилала длинная красная полоса ковра. Я глядел в вазу на белом столике. Смотри, сказал я Пейдж, показывая на неё. Пейдж покачала головой. Что в ней такого? Парит, ответил я. Едва и едва. Жуть какая. Я подошёл к вазе и ткнул её. Она не шелохнулась. Пейдж схватилась за неё обеими руками и потянула на себя. Та по-прежнему не сдвинулась с места. Как камень снаружи, сказала Пейдж, застыла на месте. Рядом висела книга в кожаном переплёте. и маленькая скульптура чуть поодаль. Всё здесь застыло на своих местах. Застыли даже фальшивые лепестки цветов на полностью красном растении. Возможно, я бы мог взобраться на стол и постоять на них, они бы не шелохнулись. «Здравствуйте!» — раздался голос у нас за спинами. Мы резко развернулись. У передних дверей стояла крылата в строгом белом платье. По всему моему телу пробежала дрожь. Так близко я не видел её с нашей встречи в Галвистоне. Пока я смотрел на её идеально ухоженную внешность, меня тряхнуло гневом. Эти длинные белые волосы и бледная кожа, не знавшие тягот жизни до ужаса давно. Как она вообще мимо нас проскользнула? Вы пришли за мной, произнесла она. Я тут же потянулся к волноудару у себя на поясе, но мышца у меня в плече свело и замкнуло. Я двигался слишком медленно. Способности Крылаты держали меня железной хваткой. Она взирала на мои неуклюжие потуги. "Не волнуйся", произнесла она. "Потом у нас будет для этого время". Я нервно оглядел сотни предметов в этом зале. Любой мог бы сорваться в любую секунду с места и полететь в меня. «Значит, вы пришли меня убить?» — спросила она, чуть ли не взбудораженная такой перспективой. Я толком не знал, как ей ответить. Давно уже я не чувствовала себя такой живой, какой дал мне ощутить себя изнуришь, когда сдёрнул меня с неба. Поначалу я боялась, может, немного злилась. Сердце у меня билось так необузданно. Она прикусила нижнюю губу. Но с другой стороны, всё это так возбуждает. Не поймите меня неверно, добавила она. Он жуткий крысёныш. Я из-за этого прикажу его убить, но он точно знает, как угодить девушке. Вы хотите умерить Спросил я, смешавшись и всё ещё пытаясь тщетно двинуть рукой. Она улыбнулась мне. «Нет ничего особого в том, чтобы отпить из чаши смерти. Отпить, но не глотать. Ощутить на языке сладость лакрицы, прежде чем выпустить её обратно в чашу. Вы когда-нибудь пробовали нечто настолько сладкое?» Я глянул на Пейдж — Та смотрела на меня. Ни я, ни она, казалось, не знали, как ответить Крылате. Ах, продолжала та. Я вижу, что нет. Что ж, сегодня вечером мы это изменим. Сегодня вы отведаете локрицу смерти. И быть может, вам повезёт настолько, что вы успеете сплюнуть её в ту чашу, где она останется драгоценным воспоминанием. Вещь выхватила пистолет и выстрелила два раза. Крылатов скинула руку. Пули пролетели по залу, но замедлились, не достигнув Эпика. Протянутой ладонью Крылата сгребла пули из воздуха, положила обе себе на язык и проглотила их, как будто они были пилюлями. "Идите за мной", велела она, подзывая нас, и вышла в восточный коридор. Как только она скрылась из виду, мы с Петь скинулись обратно к парадной двери. Петь откинула створки. Каменной тропы там уже не было. Ступени белого дома обрывались в пустоту над землёй. Пойдёмте же, окликнула она скрылатая из коридора. Мы развернулись и неохотно поплелись за ней следом. Держась впереди, она огибала углы и сворачивала во многочисленные коридоры. пока не вошла в какую-то комнату. Мы настороженно следовали за ней. Комната была совершенно пустой и совершенно белой, если не считать громадного портрета, висевшего на дальней стене. Изображен на нем был Авраам Линкольн, из-за чего я и решил было, что здесь некогда располагалась спальня Линкольна, да только портрет этот был зловещий тёмен. Почти сплошь чёрный, если не считать головы и туловища. На том месте, где должны были располагаться его глаза, были две крупные дыры, слишком большие, чтобы служить ему глазами. Смотрелись они как крупные ожоги. "Куда она делась?" спросила Пейдж. Я огляделся, хотя глядеть там на самом деле было не на что. Затем вновь повернулся к портрету. Пейдж, казалось, догадалась, о чём я думал, потому что подошли мы к нему вместе. Пальцами я поддел край картины и потянул её на себя. Она откинулась, как дверца. Внутрь входил тёмный коридор. Мне это не нравится, Джекс, проговорила Пейдж. Она забавляется с нами и уж точно не так слаба, как мы думали. Я оглянулся на вход в ту комнату. Какой ещё выбор у нас есть? Она точно знает, где мы. Нас охватила тьма. Когда тоннель вынудил нас повернуть, исчез даже остаток света от отверстия за нами. Я двигался по коридору на ощупь, ведя пальцами по бетону, чтобы не столкнуться со стеной. Звуки наших шагов гасли едва ли не наглухо. Я ожидал, что они будут гулкими в тесном пространстве. Но сам едва слышал собственный топот. У меня за спиной раздался скрежет камня. Что это? спросил я, развернувшись назад, хоть ничего и не мог увидеть в темноте. Никто не ответил. Я провёл руками по воздуху вокруг. Пейдж? В пространстве никого не было. Пейдж исчезла. У меня внизу живота взбухла тошнота. Я сделал несколько шагов назад, туда, откуда пришёл. "Пейдж", снова позвал я. Руки мои наткнулись на бетонную стену, которой всего мгновение назад там не было. Я ощупал её поверхность в темноте. Оба края её соединялись со стенами коридора. Тупик этот был теперь наглухо запечатан. Я принялся колотить кулаком в бетонную стену. "Пейдж", звал я. Но как и шаги мои, стук кулаков о камень был безмолвен и плосок. Ещё раз терять её я был не намерен. "Пейдж!" орал я. Затем развернулся и шагнул в другую сторону. Но тут же мои вытянутые руки встретили перед собой ещё одну бетонную стену, которой там раньше не было. Ощупывая пространство вокруг себя, я быстро понял, что окружён бетоном со всех сторон. Вновь сдвинулись скользящие камни, и в щель меж створками двойной двери передо мной пролился свет. Я толкнул эти створки и из бетонного гроба шагнул в комнату с полом в чёрно-белую клетку. В каждом углу комнаты стояли изящные стилизованные красные статуи животных. Две птицы, жираф и антилопа. Крыла-то когда-то облила их красной краской. Та разлилась по полу у основания каждой статуи. В комнате было четыре двойных двери, по одной в середине каждой стены. Быч по-прежнему нигде не было видно. Я двинулся вперёд, рассчитывая, что двери окажутся заперты, но я потянул за ручку одной, и створки распахнулись, являя мне ещё одну комнату. Это была совершенно черна. Если не считать четырёх массивных белых колонн от пола до потолка, всё здесь за исключением этих колонн сделано было из чёрного камня, отполированного и залакированного так ярко, что все отражающие поверхности выглядели лужами нефти. Из этой комнаты также вели четыре двойные двери. Я прошёл её насквозь, толкнул те двери, что оказались напротив Я вошёл в комнату, лежавшую за ней, и вновь оказался в спальне Линкольна. Меня как-то привело обратно. Все двери вновь были закрыты. Я дошёл до дальнего края комнаты и открыл их. Передо мной лежала шахматная комната с её статуями животных и лужами красного. И я замер. Это была та же самая комната. Не похожая на неё, а в точности та же самая. Две птицы, жираф и антилопа. Лужи красной краски были теми же самыми. Я повернулся и распахнул двери справа от себя. Сплошь чёрная комната с белыми столбами. Я повернул налево и открыл двери там и обнаружил за ними спальню Линкольна. Я побежал вперёд, как мог, быстро. Одна дверь за другой, ещё и ещё. Но... Чередой из трёх тех же самых комнат, одна за другой. Куда бы я ни повернул или как далеко не зашёл бы, никакой разницы. И в каждой новой комнате двери вновь захлопывались, дразня меня тайными, лежавшими за ними. Она перемещала комнаты. Сдвигала целые блоки пространства, образуя нескончаемый лабиринт. «Хорошо, что я вот это прихватил», — сказал я, доставая волну удар. «Хорошо, что я вот это прихватил», — сказал я, доставая волну удар. Я выстрелил в одну стену. Взрывом меня швырнуло назад, тело моё пролетело по воздуху. Я жёстко приземлился спиной на чёрно-белые шашечки пола. Из зияющего пролома, который я сделал в стене, сыпался мусор. Я шагнул через него в комнату из полированного чёрного камня и вновь взял волноударную изготовку, выстрелил в дальнюю стену. Чёрная стена взорвалась. И отдача пистолета швырнула меня назад, как и прежде. Но в новом проломе опять виднелась клетчатая комната, из которой я только что вышел. Я развернулся, рассчитывая увидеть за спиной ту же комнату опять, но там была лишь стена. Я подошёл к ней. Эту стену я разнёс лишь мгновение назад. Пальцы мои двинулись по её поверхности, и я ощутил под их кончиками сотни трещин толщиной с волос. Кроллати как-то удалось, безмолвно быстро и действенно снова собрать стену воедино, а я даже не успел этого заметить. Какие шансы у нас на то, чтобы одолеть такую мощь? Плечи мои обмякли от бессилия. Для неё это не настоящее состязание, это всего лишь игра. Какие шансы у игрушки выстоять против её хозяина? Я глядел комнату, зная, что смысла открывать другую дверь нет. Зачем играть в игры, где я не сумею выиграть? В уме у меня отозвались слова Зефа. Мы не играем в их игры. Но крыла-то, судя по всему, ещё не наигралась, потому что дверь со мной рядом распахнулась, и за ней обнаружилась совершенно новая комната. Она походила на кухню. Они почти всю кухонную мебель и утварь из неё убрали. В воздухе висели тысячи ножей. Остриё каждого было нацелено точно на меня. На дальней стороне этой комнаты стояла Крылата. Руки небрежно сцеплены впереди. За ней виднелась ещё одна дверь. "Иди к нам", сказала она, протянув руку и жестом приглашая меня. Мы тебя ждали. Я попробовал поднять волну удар, чтобы выстрелить в неё, но вновь незримые цепи её силы накрепко сковали мне мышцы. Она чуть качнула головой. Я ведь уже сказала. Время для этого настанет потом. Делая шаг вперёд, я не сводил взгляда с поблёскивающей стали тысяч ножей, направленных на меня. Каждый кончик едва заметно сдвинулся, как будто моё тело было магнитом для них. Один нож сорвался с места и про свистел мимо моего уха. "Ступай, гордо", произнесла Крылата. "Но не спеши и не увёртывайся, а то я могу промахнуться". Я сглотнул и сделал как велено. Шагнул в комнату и медленно двинулся к Крылате. срываясь ко мне со всех сторон, ножи пролетали так близко, что у глаз и щёк я ощущал ветерки от их движения. Если б я вздрагивал, даже чуть-чуть, они бы попадали и резали меня. Но Зевн научил меня не вздрягивать. Острые вокруг всё летели и летели. Некоторые скользили мне по коже, резко жалили меня болью в своём кильватере, но я всё равно не вздрягивал. На лице Крылаты проступил неприкрытый восторг. Когда я прошёл сквозь этот строй ножей, она повернулась и скрылась за дверью, дав ей за собой затвориться. Я знал, что это ловушка. Но если оставалась возможность, что за этой дверью Пейдж, то я пойду за ней даже на встречу своей смерти. Я потянулся к ручке и нажал на неё. Дверь легко отворилась. Я заглянул в комнату, которая некогда была президентским овальным кабинетом. То, что открылось моему взгляду, однако, ничем не походило на те картинки, какие я видел в детстве. Я помнил комнату с большим синим ковром и массивным деревянным столом, белые диваны и золотые портьеры. А может, так эта комната и изображалась в кино? Здесь же пол был из какого-то белого кварца, который поблёскивал и искрился под люстрами. Стены и потолок были чисто белыми, и в комнате не было совсем никакой мебели, только длинный стол. Стол тоже был белым. Белыми были и стулья, даже тарелки были белыми. Белым в этой комнате было всё, кроме трёх серебристых блюд. Каждое под серебристым колпаком Одно место за столом занимала Пейдж, другое Крылата. "Пейдж", сказал я, присматриваясь, не ранена ли она. "У меня всё в порядке", отозвалась она, не вставая со стула. "Но она не даёт мне шевельнуться. Прошу тебя", произнесла Крылата, вставая и обводя рукой стол. "Подсаживайся к нам". "Что это?" требовательно спросил я. Обращая всё своё внимание на Крылату. Зачем вы привели нас сюда? Чтобы мы поиграли? В глазах её виделось что-то пустое. Я не вполне мог определить, что именно. Почти никто из эпиков не чувствовал никакой связи ни с человечеством, ни с действительностью. Однако в Крылате ощущался некий дополнительный слой изоляции, какая-то пустота внутри крылато впирила в меня взгляд полых глаз я знала что ты пришёл за мной и поэтому оделась для тебя она встала и разок крутнулась передо мной я хорошенькая я знал что не имеет значения что я отвечу вы это не звучало они менее подсказавшая мне что правильного ответа не существует И тут меня ударило некой волной, окатившей мое осознание. Воедино сошлись все уроки, что мне преподавал Зев о том, как правильно прочитывать других людей. И я понял, что в этих пустых глазах. То была несостоятельность, глубокая и бескрайняя, как океан. Все кости у нее в теле тайно пронизывало разочарованное неудовлетворение — Голод, почему-то способному утолить пустоту в её жизни. Словно эта женщина уже потратила вечность на поиски того, что заполнит эту тёмную пропасть у неё внутри, и обнаружила лишь, что пустота эта — яма, у которой нет дна. Я бы мог сказать ей, что она — самая прелестная женщина на свете, и она бы по-прежнему взирала на меня этими... без жизненными глазами. И потому я не сказал ничего. Она злоуставилась на меня. Отвечай на мой вопрос. Белый дом слегка сотрясся. Вы славно выглядите, сказал я. Лицо у неё смягчилось. Женщина ценит, если её замечают. А теперь прошу тебя, садись к нам. Ноги мои задвигались, но не так, как я бы желал этого сам. Они замаршировали вперёд напряжёнными, неловкими шагами. Их движение им управляло крылато, вверх-вниз. Правая рука у меня напряглась, отодвигая стул передо мной, чтобы я смог сесть. «Отпусти меня», — сказал я, борясь с незримой силой. «Против своей воли я сел на стул». Когда я была маленькой, произнесла крылатая, не обращая внимания на моё сопротивление. У меня была аллергия на кедровые орешки. В первый раз в моей жизни ничего не угрожало. Я как будто проглотила сотню крохотных иголок. А вот второй раз я чуть не умерла. Мне сказали, что если я ещё хоть раз поем кедровых орешков, а под рукой не окажется лекарство, «Мне уже не выкарабкаться?» «Значит, хорошо, что у вас тут всемогущий дружок Эпик, который поддерживает в вас жизнь», — сказал я. Крылато стиснуло зубы. «Он не всемогущий». Её лицо вновь расслабилось. «Кроме того, это всё равно бы не имело значения. Видите ли, я не сумею исцелиться, если обнаружится моё слабое место». воздаятелем, хотя бы это должно быть известно. Нет? Зачем вам тогда сообщать нам о своей слабости, спросил я. Похоже, это довольно тупо, чаша произнесла она. Что приятного в жизни, если вся эта белиберда пробуй, но не глотай, перебил её я. Я уже понял. Всё равно как-то глупо. Она вновь стиснула зубы от того, что я наплевал на то, что она совершенно явно пыталась превратить в серьёзную мысль. Меня не интересует, что ты думаешь. И ты будешь делать то, что я велю. Мышцы мои одна за другой начали сводить. Бездвиживая сила её способности медленно поползла вверх по моему телу. начавшись где-то в пальцах ног. Я знал, что она способна была немедленно связать все мои суставы и мышцы, если б желала, но создавалось такое впечатление, будто ей хотелось, чтобы я почувствовал, как её власть ползёт по всем моим связкам и нервам, ощутил неизбежность своей капитуляции. Стопы у меня больше не двигались... Затем они мели ноги целиком. У меня в кистях и руках остался лишь миг свободы, но затем свело и их. Власть её была всеохватной. Она отбирала у меня все ощущения управления своим телом. Всё пропало. Вся до последнего клочка свобода, какую я когда-либо ощущал — Теперь я не мог ни шевельнуться, ни даже поёжиться. Затвердели все клетки у меня в теле. Я не мог говорить, я не мог моргать, не мог дышать. Всё контролировалось эпиком сидевшим передо мной. Я чувствовал, как её сила стискивает мне сердце, вынуждает его биться в том ритме, который выбрала она. Сама это её сила поражало воображение, и меня в своей ужасной хватке сжал такой страх, какого раньше я не переживал никогда. А потом вот так вот просто она меня отпустила. Её власть схлынула как вода сквозь прорванную дамбу. Я выпустил полные лёгкие воздуха и обмяк на стуле. "Чувствуешь?" спросила она. Я ощущаешь все масштабы собственного ничтожества. Биение моего сердца вернулось к моему собственному ритму. Я посмотрел на стол. Мне стыдно было встречаться с ней взглядами. В тот миг мне было по-настоящему страшно. Она отнимала у меня всё. пока я не почувствовал себя таким же никчемным, как деревяшка, забытая на чердаке. «Ты будешь со мной играть? Это понятно?» Я не ответил, но чувствовал, что она улыбается одними губами. «Очень хорошо», — продолжила она. «Вы видите на столе три блюда. Посмотрите на них». Я почувствовал, как подбородok у меня приподнимается, как будто его мягко вело её пальцем. Три серебристых блюда. Купола их крышек приподнялись, обнаружив под собой горки лакричных конфет. На одном блюде чистая лакрица, продолжала Крылата. На другом к ней добавлен экстракт кедровых орехов. достаточно смертельный, чтобы покончить с моей жизнью, но безвредный для вас. Наконец, на третьем блюде лакрица отравлена рицином, смертельным для вас, но я могу излечиться от него способностью, дарованной мне жизнесилам. Она перехватила мой взгляд. Вы выберете, кто с какого блюда будет есть. Дадите мне рицин, и все останутся жить. Никто не выигрывает, но все мы ощутим, что жизнь слаще, поскольку мы отхлебнули из чаши смерти, но не проглотили. Дадите мне кедровые орешки, и выиграете, потому что умру я. Но и один из вас съест трицин и тоже умрёт. Дадите мне пустое блюдо, результат будет тем же. Выбирайте тщательно. Крылато откинулась на спинку. И стала ждать. Я уставился на блюда. Выглядели они совершенно одинаково, на каждом по горсти чёрных комочков. Я выбираю, чтобы вы поели со всех блюд, сказал я. Она улыбнулась. Милая попытка, но так у нас ничего не выйдет. Из чаши должен отпить каждый. В глазах у неё можно было заметить такое, что мне подсказало Она и впрямь заигрывается с какой-то опасностью. Ей хотелось ощутить угрозу смерти. Я верил ей, но глядя на лакрицу, я понимал, что здесь всё не может быть так просто, как ей бы хотелось. Что-то тут не так, но я не мог определить, что именно. Вы лжёте насчёт своей слабости, сказал я, распрямляясь на стуле и отталкивая страх. Она воздела брови, А, ты так считаешь? Я это знаю. Ваше слабое место не кедровые орехи, а сломанные кости. Внезапное потрясение исказило её лицо, и я впервые ощутил хотя бы частично, что рычаги у меня в руках. Как ты один лёгенький толчок и вы разобьётесь как стекло? Разве это не правда, Шелли? — спросил я, назвав её тем именем Донна Пасти, которое мы вычитали из её найденных дневниковых записей. Глаза у неё расширились, а рот приоткрылся. Всего лишь чуть-чуть. Я постарался подавить страх, затапливавший меня. Она могла бы сломать мне шею, попросту щёлкнув пальцами. «Так вас зовут, верно? Шелли Сэндерс. Мы прочли ваши записи из дневника». «Мы знаем правду». Глаза у нее вновь сузились и заполнились яростью. От этого неожиданного разоблачения ее могучая хватка на миг ослабла на мне. Но больше этого мига мне ничего и не требовалось. Рука моя наконец освободилась, я схватил волну удар и выстрелил. Гиперускоренные звуковые волны разорвали воздух вместе с ее телом. Лицо и корпус её пошли рябью, как будто у неё внутри всё стало жидким. От взрывной волны мы разлетелись в разные стороны. Только теперь я не упал на пол. Вместо этого я замер в воздухе. В комнате замерло всё. И как и в Галвистене всё снова медленно связалось воедино. Осколки керамики, как головоломка, сложились в целые неповреждённые тарелки. Разлетевшаяся лакрица собралась в аккуратные кучки. Даже сама крыла-то оказалась неповрежденной. Я же видел, как ударная волна из моего пистолета прорвалась сквозь нее с такой силой, какой хватило бы раздробить все кости у нее в теле до да единой. Однако вот она сидит передо мной, целая и не сломанная. У меня в животе заворочалась тошнота. «Насчет хрупких костей мы ошиблись. Все кончено». «Вы прочли», — доверительно произнесла Крылата, «Скулеж жалкого подростка. Я уже не та девочка, как видите сами. Желаете еще разок попробовать?» Власть ее поползла сквозь меня, не захватывая меня целиком, как прежде, а как бы, зависнув над моими мышцами, дразня, чтобы я шевельнулся». «Нет?» — спросила она, склонив на бок голову. «Я так и думала». Вновь она всё своё внимание направила на блюдо с лакрицей. «Ну, выбирай!» — заорала она, стукнув кулаком по столу. «Я подскочил на сиденье, не ожидая такого взрыва». «Я знаю, что вы...» — начал было я. «Ты ничего не знаешь!» — перебила меня она. Ты по-прежнему считаешь, будто управляешь ситуацией? Она подняла руку. На ладони у неё лежала серебристая коробочка. С одного конца её свисала радуга разлохматившихся проводков. То был мотиватор, который я подключал к энергосистеме. Вы ничем не управляете уже довольно давно. Я смотрел на мотиватор. Так вот, почему выет не мог установить с ним связь. Его там просто не было. Она разжала пальцы, и мотиватор поплыл по воздуху. Она резко сжала кулаки, и парящая серебристая коробочка сама в себя сжалась, смялась в небольшой угловатый шарик, похожий на комок бумаги. "Нет!" крикнул я, не в силах сдерживаться. На лице Крылата вспыхнуло удовлетворение. Она взмахнула рукой, и уничтоженный мотиватор упал на пол. Я откатился в угол. Теперь выбирай. Сила её стиснула мышцу у меня в шее, и моё внимание поневоле сосредоточилось на вокрице. Я ещё раз пристально посмотрел на них и покачал головой. "В чём смысл?" спросил я, зная, что бы мы ни сделали, нам всё равно не выиграть. "Все они одинаковы. Вы не отравляли ничего." «Это просто обычная лакрица, правда же?» «Тогда не имеет значения, какую ты выберешь», — сквозь зубы произнесла она. «Правда?» «Почему вы дали мне спастись?» — спросил я. «Форти Уэрти». Она склонила голову на бок. «Форти Уэрти? Ты это о чём?» «Зеф. Мой наставник». «Люк сгнался за нами, а вы пытались вынудить Зефа бежать». Когда он отказался, вы уронили на него здание, а мне дали уйти. Почему? Её мыло пониманием. Так это был ты. Взглядом своим она препарировала меня, как будто лишь сейчас связала одно с другим. Ты был мальчиком, которого мы искали. Зачем? Упорно продолжал я. Почему вы не выследили меня и не убили ещё тогда? Она приоткрыла рот, но ничего не послышалось. Взгляд у неё дёрнулся очень коротко вверх и влево. Вот оно, сказал я, показывая на движение её глаз. Зев научил меня раскусывать людей. Он бы сказал, что ваши глаза вас выдают. Вы пытаетесь придумать какую-то ложь. Зачем вам непременно мне врать? Микана молчала, как будто попалась в ловушку. Довольно, сказала она. Ни что из этого не важно. Это не входит в игру. Хватит болтать. Выбирай. От её внезапного гнева Люкс шатко загромыхал. Сотрясение подо мной, вдруг вспыхнул у меня в уме искры связи, и я вызвал воспоминание: скрипучее здание над Зефом, как оно ощущалось перед тем, как упасть. Вы его уронили случайно. произнёс я, и головоломка сложилась. Глаза её расширились, сообщив мне, что я угадал верно. Вы утратили над ним власть, всего лишь на секунду. Ты ничего не знаешь. А вы в этом уверены, Шэлли? Её губы сузились. Выбери блюдо, сказала она голосом тогимым и опасным. Я покачал головой. Нет, спасибо. «Думаю, что не стану». В её глазах вспыхнула ярость. «Выбирай!» Теперь Люк стряхнула свирепее. «Что ты делаешь, Джекс?» — нервно спросила Пейдж. «Я просто считаю, что так нечестно», — сказал я ей. «Играть в игру с тем, кому не разрешают играть в игры». На крылату я посмотрелся с нисходительным сочувствием. Ваша мама не хотела, чтобы вы играли в игры с другими. Она бы очень расверепела застань нас за игрой. Игры не для вас. Лучше всего вообще не играть. Вы так не думаете? Крылата сглотнула, и Люкс застонал так, словно качался на самой кромке того, чтобы рухнуть с неба. Что происходит? спросила Пейдж. Мне кажется, Шелли здесь и впрямь заигрывает с опасностью, но та не имеет ничего общего ни с локрицей, ни с ядами. Я не думаю, что слабое место у неё хрупкие кости или кедровые орехи. Я думаю, её слабость в том, что люди просто не хотят с ней играть. Я посмотрел на Крылату. Вот поэтому и склад рухнул на Зефа, не так ли? Потому что он отказался играть в ваши игры. Именно поэтому вы засунули меня в свой нескончаемый лабиринт комнат. Поэтому набиваете свои дома соблазнительными сокровищами. Вы просто хотите, чтобы с вами играли. Выбирай блюдо, закричала она. Пейч закрехтела от напряжения, и руки её задвигались. Шевелились они вяло, как будто каждую книгу пригибали грузило. Крылата заречала от этого движения и схватила нож с обеденного стола. Повернувшись к Пейч, она отвела руку с ножом назад и рванулась к ней. "Нет!" крикнул я. Я поднялся со стула. Все части тела во мне ощущались как старая машина. Суставы проржавели и не двигались от долгого неопотребления. Я пробился сквозь гаснувшие силы Крылаты, затем вытащил пистолет и выпустил один заряд ей в грудь. Выстрел она презрела. Да вот только на сей раз пуля на лету не замедлилась.